27. Утром по дороге к Хромому я оставил в парке в разных местах фарфоровую вазу для фруктов сине-золотым узором, тостер, который много лет назад, как и вазу, мне подарила мама, и дюжину книг, в основном романов. По мере того, как я избавляюсь от своих вещей, во мне растет ощущение легкости, ощущение, будто я постепенно набираю высоту и приближаюсь к исполнению своей мечты превратиться в стрижа. Разумеется, в эти серые зимние дни нельзя было увидеть их кружение над крышами. И понятно почему. Те стрижи, которые в положенное время не улетели в жаркую Африку, зимуют поближе к земле, маскируясь под человеческие существа. И они — это мы. Вчера я лег спать поздно. Написав очередную порцию своего дневника, сидел и портил глаза перед экраном компьютера. В результате сегодня утром залежался в постели. и поэтому позднее, чем собирался, пришел к Хромому, а он забыл вывести Пеппу перед сном и не вывел утром. Не знаю почему, если он, по его словам, так ее любит. Бедная Пеппа, вид имела жалко и вся дрожала от нетерпения справить нужду. Под этим предлогом я уже через пару минут покинул квартиру хромова, который вознамерился было снова донимать меня своей чертовой язвой. Едва мы вышли, Пеппа со всех ног кинулась к ближайшему дереву, Я решил вернуться домой прежним путем и подольше погулять в парке, чтобы не выводить собаку в полдень. Я сел на скамейку, а так как у меня не было с собой ни книги, ни газеты, стал просматривать новости на экране мобильника, заглядывая время от времени в социальные сети. Иногда я наблюдал за беготней Пеппы. Она что-то обнюхивала, метила территорию и резвилась в одиночестве симпатичной неуклюжестью. Одно ухо у нее торчало вверх, другое висело, Я бываю счастлив, видя ее счастливой, с гордо задранным хвостом. Небо покрывали редкие облака, и я наслаждался тишиной, так как воскресным утром в парк мало кто приходит. Каких-то людей я все-таки заметил, но они гуляли далеко от меня. Было не слишком холодно, по моей прикидке градусов 14 или 15. К моей радости Пеппа бесцельно носится туда-сюда, демонстрируя все такие же всплески жизненной энергии, какими отличалась в молодости. Вскоре я понял причину ее оживления. Толстый черный пес с глупой мордой после ритуала взаимного обнюхивания причинных мест пригласил ее поиграть с ним. Оба начинают носиться, как сумасшедшие, преследуя воображаемую добычу. Они сталкиваются, потом словно соревнуясь, мчатся друг за другом. Короче, вполне находят общий язык. «А знаю я, прекрасно знаю». Местные правила велят в общественных местах, а также в частных владениях, если туда открыт доступ для публики, выгуливать собак в ошейнике и на поводке для обеспечения безопасности граждан. Но этим воскресным утром вокруг не было ни детей, ни пешеходов, ни полицейских, и мне показалось неоправданной жестокостью запретить Пеппи порезвиться на свободе со случайным приятелем. С некрасивым, старым, пузатым приятелем, наделенным хорошим, если судить по виду и поведению, характером. Меня удивило, что он гуляет один. Но нет, откуда-то появляется его хозяйка в шерстяной шапке и шарфе, дважды обмотанном вокруг шеи. Слишком уж она закутана для сегодняшней погоды, подумал я. Тони! Надо же, пес носит мое имя. Я перевел взгляд на женщину и поначалу не узнал ее, отчасти из-за того, что нас разделяло расстояние шагов двадцать, Отчасти потому, что внимание мое привлекла ваза для фруктов, которую она держала в руках. Моя ваза для фруктов, уже переставшая быть моей. Подойдя ближе, женщина снова позвала собаку по имени. Но теперь в ее голосе звучал еще и вопрос. Она смотрела на меня, словно не до конца веря, что я — это я. Теперь мне удалось более внимательно вглядеться в ее черты, не слишком привлекательные, надо заметить, и сердце у меня ёкнуло. «Агеда?» Двадцать восьмое. Ни один из нас двоих и не подумал протянуть другому руку. Изробость? Думается, в первый миг, как Агеду, так и меня неожиданная встреча привела в замешательство. Об этом можно было судить по ее кривой и вялой улыбке, которая наверняка в точности отражала мою собственную. Агеда стояла в паре метров от меня и не знала, как поступить и что сказать. Наверное, выжидала, как поступлю и что скажу я. Вазу Агеда прижимала рукой к животу, будто баюкая младенца, и напоминала комическую фигуру из детского театра. Я продолжал сидеть на скамейке. У меня мелькнула мысль. Если я встану, она, пожалуй, кинется обниматься. В душе я успел пожалеть, что решил погулять в парке. Тут Агеда вспомнила, что мы с ней не виделись 27 лет. Позднее, уже, возвращаясь домой, я провел свои подсчеты и убедился, что она была права. Наверное, мне было бы проще столкнись я с ней в другое время и при других обстоятельствах, но только не так, как сейчас, не так неожиданно, когда я плохо выспался, толком не позавтракал, был в ужасном настроении и совершенно не готов к подобным встречам. Мы проговорили минут семь-восемь и успели лишь в общих чертах что-то сообщить друг другу о себе. Как дела? Где живешь? Где работаешь? Такого рода вопросы, в зависимости от того, как их сформулируешь, могут прозвучать и весьма язвительно. Я отвечал неохотно и скупо, стараясь скрыть охватившее меня смятение. После очередного уклончивого ответа я спешил отфутболить тот же вопрос к ней, но с единственной целью заставить говорить ее о самому побольше молчать. Но Геду наша встреча шарашила не меньше, чем меня. Об этом можно было судить еще и потому, как быстро мы отказались от вопросов личного плана и дружно перешли к неисчерпаемой теме погоды, которую обсуждали со словоохотливостью истинных экспертов. За разговором я из-под кинул взглядом Агеду, лицо и пухлую за слишком теплой одежды фигуру. Фигуру я бы сравнил с обшитой тканью колонной. На ногах у нее, я заметил, старые ботинки. 29. Я продолжаю думать об Агеде. Никак не могу выкинуть ее из головы. Она никогда не отличалась красотой, зато была нежной и доброй, то есть полной противоположностью Амалии. Если бы можно было соединить характер одной с физическим обликом другой, получилась бы превосходная женщина. Природа проявила щедрость, одарив Агеду спокойным и мягким темпераментом, но почему-то пожадничала, когда дело дошло до лепки ее внешности. Такова жизнь. И сама она, разумеется, ни в чем не была виновата, если не считать манеры одеваться. В минувшее воскресенье я убедился, что ее врожденная неспособность выглядеть элегантно переросла в безнадежную небрежность. Столкнувшись с ней на улице, трудно было бы удержаться и не подать ей милостыню. У меня даже возникло подозрение, что она уродует себя сознательно, возможно, под влиянием злой обиды на судьбу, лишившую ее привлекательности. Старый изношенный шарф, шапка, которая полностью скрывает волосы, если они у нее еще есть, и превращает голову в шар, дикий разнобой цветов в одежде, несколько пятен на ней, опрочем, упоминать не буду, потому что не хочу насмешничать. Все это составляло ее облик, в котором не было ничего, что могло бы порадовать глаз. Пока мы разговаривали, Пеппа и Тони бегали вокруг, Агеда сообщила, что это у нее третий пес за 27 лет, и всем она давала кличку Тони. Мне почудилась в ее словах некая язвительность. Я не остался в долгу и поинтересовался, давно ли она взяла в привычку разгуливать по парку с фруктовой вазой в руках. Ее откровенность меня порадовала. Агеда не стала скрывать, что только что нашла вазу под забором, и добавила. «Люди ведут себя, как свиньи, разбрасывают старые вещи, где попало. Там еще и тостер валялся. Но у меня есть свой, и даже гораздо лучше. Если тебе нужно, я покажу, где это». Тридцатое. Из Лиссабона мы возвращались на самолете влюблённые как подростки. Стюардесса принесла нам напитки, и вдруг едва мы чокнулись, Амалия шепотом самым своим обольстительным голосом, и, положив руку мне на внутреннюю сторону бедра, попросила, чтобы я порвал всякие отношения с той некрасивой девушкой, которая ходит за тобой по пятам. Амалия посмотрела мне в глаза, потом поцеловала в губы, не дав времени ответить. Она назвала Агеду, чье имя отказывалось произносить, «помехой для нашей любви». И заставила меня пообещать, что в ближайшие 24 часа, даже раньше, я навсегда изгоню ту из своей жизни. Я пообещал, «Успокойся, Агеда ничего для меня не значит, и как только я окажусь дома, даже не разувшись, позвоню ей и скажу, что мы больше никогда не увидимся». Амалия снова поцеловала меня в губы в знак благодарности, и ее рука скользнула по моему бедру к нужному месту. Дав обещание, я решил, что на этом разговор окончен. Но позднее, уже в аэропорту, пока мы ждали наш багаж, Амалия вернулась к нему. По ее словам, она предпочла бы, чтобы я не по телефону, а напрямую объявил этой девушке о конце нашей с ней дружбы, для чего нужна короткая встреча. Амалия полагала, что если я скажу ей все в лицо, у Агеды не останется даже крошечной надежды. По моему голосу и выражению лица она уж точно поймет, что обсуждать тут нечего, и мое решение бесповоротно. Поэтому, едва приехав домой, я по телефону в присутствии Амалии назначил Агеде встречу на следующий день. Когда я уже собрался выходить из дому, Амалия вызвалась довести меня до места на машине и несколько раз попросила, чтобы я, ради Бога, не разговаривал с той девушкой долго. а тем временем будет ждать меня неподалеку. Мы встретились на площади Санта-Барбара, совсем близко от дома, где Агеда жила с матерью. Я пришел, и она с улыбкой поднялась на цыпочки, чтобы поцеловать меня, но я жестом ее отстранил. Внешне спокойно Агеда пожелала мне большого счастья. Нижняя губа у нее дрожала. Я подумал, что она вот-вот заплачет. Меньше всего мне хотелось участвовать в сцене с рыданиями прямо посреди улицы. Не говоря ни слова, Агеда протянула мне книгу, обернутую в подарочную бумагу. Наверное, хотела, чтобы у меня осталась память о проведенных вместе мгновениях. Я знал, что причиняю ей боль, но приходилось сделать выбор. Иначе не получится. И я его сделал. Надо полагать, Агеда переживет наш разрыв. У меня ведь был достаточный опыт в такого рода ситуациях. и я чувствовал себя вполне уверенно. Мне и самому прежде говорили нечто подобное. Спасибо за приятные часы, если такие случались, и прощай. Потом я несколько дней мучился, пока не сходился с другой девушкой, разумеется, очаровательной, чудесной и так далее, и тотчас воскресал. Я надеялся, что то же самое произойдет с Агедой. Невозможно представить, чтобы в таком городе, как наш, не нашлось мужчины ей по вкусу. Надо только встретить такого. Я простился с ней, не поцеловав и не обняв. Она осталась стоять одна под деревом. Книгу я положил на ступени какого-то подъезда, прежде чем вернуться к Амалии. Не знаю, что это была за книга. Я ведь даже не снял обертки. А потом прошло 27 лет. 31. Мальчишкой я вместе с одноклассниками вслух спрягал глаголы. Мы монотонно твердили их хором под внимательным взглядом учителя. Дома я повторял их с мамой, помню три правильных глагола, которые надо было выучить наизусть — «амар», «темер» и «вивер». У меня почти нет сомнений относительно значения двух последних, а по поводу первого я мог бы рассуждать долго и пространно. На самом деле, я не раз обсуждал эту тему со своими учениками, стараясь не слишком углубляться в мудренные тонкости. Я не смею утверждать, что когда-нибудь испытал любовь во всей ее полноте. Извлекаю своего Малискина мысль, которую приписывают Платону. Любовь состоит в том, что ты чувствуешь, как священное существо пульсирует в любимом существе. Честно признаться, не помню, чтобы за всю свою жизнь наблюдал что-то подобное. Да, думаю, были отдельные моменты, когда меня пылко любили, И я тоже участвовал в этой игре, стараясь отвечать добром на добро. Возможно, я вел себя таким образом, что в чьих-то глазах мои слова и поступки заслуживали того, чтобы меня воспринимали как человека, способного на глубокие чувства. Кому-то из себе подобных я испытывал симпатию, какими-то телами восторгался и даже находил удовольствие в их идеализации. И вошел во вкус, иногда впадая в крайности, возможно, унизительно отдавая дань любви, ведущей к чувственным радостям. Мне, разумеется, знакома участливая нежность. Я ценю в людях щедрость и готовность помочь, но должен признаться, никогда не растрачивал любовь на дружбу, даже с хромым, моим самым старым другом, которого, тем не менее, иногда готов послать куда подальше из-за его привычки изводить меня. Я держал на руках своего маленького беззащитного сына. Любил ли я его? Не уверен. Если признание в любви требует особого языка, высокопарного и слащавого, как в телесериалах. «Ах, любовь моя, сокровище мое, мне кажется, что ты меня понимаешь, обещаю любить тебя вечно», и так далее. Значит, я никогда не принадлежал к числу тех, кто испытывает подобные чувства и так изъясняется. Возможно, какое-то мозговое расстройство, пока еще мною нераспознанное, мешает мне высказывать вслух нежную приязнь. либо я стал просто-напросто жертвой упущений в моем воспитании со стороны старших. Я никогда не слышал из родительских уст слова «любить», ни в разговоре между собой, ни применительно к нам с Раулем. Любовь у нас дома не облекалась в слова, она подразумевалась как нечто само собой разумеющееся, или о ней следовало судить по выражению лиц и поступкам. Нас старались порадовать подарками, Мама могла целый день печь для нас анисовые крендельки, папа водил в кино, в каких-то случаях они отказывались нас лупить, и все это вместе взятое, полагаю, и означало любовь. Есть у меня подозрение, что я не умею любить. Вроде бы и начинаю, но тотчас даю задний ход, потому что меня это утомляет, я отвлекаюсь на что-то другое, и мне становится скучно. А жаль. Меня научили спрягать глагол, но не научили любить. А теперь, боюсь, уже слишком поздно постигать эту науку.